И сказал Господь Моисею, говоря: Сочти добычу плена от человека до скота ты и Елиазар священник и начальники племен общества. И раздели добычу пополам между воевавшими ходившими на войну и между всем обществом. И от воинов ходивших на войну возьми дань Господу по одной душе из 500. из людей и из крупного скота и из ослов и из мелкого скота. Возьми это из половины их и отдай Елеазару священнику в возношении Господу. И из половины сынов Израилевых возьми по одной доля из пятидесяти из людей и из крупного скота и из ослов и из мелкого скота и отдай это левитам служившим при Скине Господней. И сделал Моисей и Елеазар священник, как повелел Господь Моисею. И было от добычи, оставшегося от захваченного, что захватили бывшие на войне, мелкого скота шестьсот семьдесят пять тысяч, крупного скота семьдесят две тысячи, ослов шестьдесят одна тысяча, людей, женщин, которые не знали мужского ложа, всех душ. тридцать два тысячи половина доля ходивших на войну по расчеслению была мелкого скота триста тридцать семь тысяч пятьсот и дань господу из мелкого скота шестьсот семьдесят пять крупного скота тридцать шесть тысяч и дань из них господу семьдесят два ослов тридцать тысяч пятьсот И дань из них Господу шестьдесят один, людей шестнадцать тысяч, и дань из них Господу тридцать две тысячи. И отдал Моисей дань в возношении Господу Елиазару священнику, как повелел Господь Моисею. И из половины сынов Израилевых, которую отделил Моисей у бывших на войне половина же на долю общества была. Мелкого скота триста тридцать семь тысяч пятьсот, крупного скота тридцать шесть тысяч, ослов тридцать тысяч пятьсот, людей шестнадцать тысяч. Из половины сынов израилевых взял Моисей одну пятидесятую часть из людей и из скота. и отдал это левитам, исполняющим службу при скинии Господней, как повелел Господь Моисею. И пришли к Моисею начальники над тысячами войска, тысячи начальники и 100 начальники, и сказали Моисею: "Рабы твои сосчитали воинов, которые нам поручены, и не убыло ни одного из них". И вот Мы принесли приношение Господу, то, что досталось золотых вещей: цепочки, браслеты, перстни, серьги и привязки для очищения душ наших пред Господом. И взял у них Моисей и Елиазар священник золото во всех этих изделиях, и было всего золота, которое принесено в возношение Господу, шестнадцать тысяч семьсот пятьдесят сиклей. тысячи начальников и сто начальников. Воины грабили каждый для себя. И взяли Моисей и Елеазар священник золото от тысячи начальников и сто начальников и принесли его в скинию собрания в память сынов израилевых пред Господом. Глава тридцать вторая. У сынов рувимовых и у сынов гадевых стад было весьма много. И увидели они, что земля и озер и земля Голад есть место годное для стад. И пришли сыны гадевы и сыны рувимовы и сказали Моисею и Елиазару священнику и князьям общества, говоря: Атаров и Дивон и Иезер и Нимра и Есевон и елеале и севам и нево и вион земля, которую Господь поразил пред обществом израилевым есть земля годная для стад а у рабов твоих есть стада и сказали если мы нашли благоволение в глазах твоих отдай землю эту рабам твоим во владение не переводи нас через Иордан И сказал Моисей сынам гадавым и сынам рувимовым: Братья ваши пойдут на войну, а вы останетесь здесь? Для чего вы отвращаете сердце сынов Израилевых от перехода в землю, которую даёт им Господь? Так поступили отцы ваши, когда я посылал их из Кадыс-варни для обозрения земли. Они доходили до долины Исхол, и видели землю, и отвратили сердце сынов Израилевых, чтобы не шли они в землю, которую Господь дает им. И воспылал в тот день гнев Господа, и поклялся Он, говоря: люди эти, вышедшие из Египта двадцати лет и выше, знающие добро и зло, не увидят земли, о которой я клялся Аврааму и Сааку и Акову, потому что они не повиновались мне. кроме халева сына и ефании кинезиянина и иисуса сына навина потому что они повиновались Господу и воспылал гнев Господа на Израиля и водил он их по пустыне 40 лет доколе не кончился весь род сделавший зло во очах Господних и вот вместо отцов ваших Восстали вы от труде грешников, чтобы усилить еще ярость гнева Господня на Израиле. Если вы отвратитесь от него, то он опять оставит его в пустыне, и вы погубите весь народ этот. И подошли они к нему и сказали: мы построим здесь овечьи дворы для стат наших и города для детей наших. сами же мы первые вооружимся и пойдём пред ценами израилевыми, доколе не приведём их в места их, а дети наши пусть останутся в укреплённых городах для безопасности от жителей земли. Не возвратимся в дома наши, доколе не вступят цены израилевы каждый в каждый его дел свой. Ибо мы не возьмем с ними удело по ту сторону и Иордана и далее, если удел нам достанется по эту сторону и Иордана к востоку. И сказал им Моисей: если вы это сделаете, если вооруженные пойдете на войну пред Господом, и пойдет каждый из вас вооруженный за Иордан пред Господом, до колени истребит он врагов своих пред собою. И покорена будет земля пред Господом, то после возвратитесь и будете неповинны пред Господом и пред Израилем, и будет земля эта у вас во владении пред Господом. Если же не сделаете так, то согрешите пред Господом и испытаете наказание за грех ваш, которое постигнет вас. Стройте себе города для детей ваших и дворы для овец ваших, И делайте, что произнесено устами вашими. И сказали сыны гадовые и сыны рувимовы Моисею: Рабы твои сделают, как повелевает господин наш. Дети наши, жёны наши, стада наши и весь скот наш останутся тут в городах Галаада, а рабы твои все вооружившись, как воины, пойдут перед Господом на войну, как говорит господин наш. И дал Моисей о них повеление Елеазару священнику и Иисусу сыну Навина и начальникам племен сынов Израилевых и сказал им Моисей: если сыны Гадовы и сыны Рувимовы переедут с вами за Иордан, все вооружившись на войну пред Господом, и покорена будет перед вами земля, то отдайте им землю Гола от во владения. Если же не пойдут они с вами вооруженные на войну пред Господом, то пошлите перед собой имущество их, жен их и скот их в землю ханаанскую, и они получат владение вместе с вами в земле ханаанской. И отвечали сыны гадовы и сыны рувимовы и сказали: как сказал Господь рабам твоим, так и сделаем. Мы пойдем вооруженные пред Господом в землю Ханаанскую, а удел владения нашего пусть будет по эту сторону и Ардана. И отдал Моисей им сынам Гадовым и сынам Рувимовым и половине колена Манассеина сына Иосифа царства Сигона царя Аморейского и царства Ога царя Вассанского землю с городами ее и окрестностями. города земли во все стороны. И построили сыны гадовые Дивон и Атаров и Ароьер и Атаров Шафан и Иазер и Ог Бегу и Бев Нимру и Бев Гаран, города укрепленные и дворы для овец. И сыны Рувима построили Исевон. Елиале, Кирефаим и Нево и Валмион, которых имена переименованы из Сивму, и дали имена городам, которые они построили. И пошли сыны Махира, сыны Манасии, в Галад и взяли его, и выгнали амареев, которые были в нём. И отдал Моисей Галад Махиру сыну Манасии. и он поселился в нем. И Иаир сын монаси пошел и взял селение их и назвал их селение Иаира. И Навах пошел и взял Кинав и зависящие от него города и назвал его своим именем Навах. Глава тридцать третья. Вот станы сынов Израилевых, которые вышли из земли египетской по ополчениям своим под начальством Моисея и Аарона. Моисей по повелению Господнему описал путешествие их по станам их. И вот станы путешествие их. Из Рамсеса отправились они в первый месяц в 15-й день первого месяца. На другой день Пасхи вышли сыны Израилевы под рукой высокой в глазах всего Египта. Между тем египтяне хоронили всех первенцев, которых поразил у них Господь и над богами их Господь совершил суд. Так отправились сыны Израилевы из Рамсеса и расположились с станом в Сакхофия. И отправились из Сакхофа. И расположились станом в Ефаме, что на краю пустыни. И отправились из Ефама и обратились к Пиггафирофу, что пред Вацефоном, и расположились станом пред Микдолом. Отправившись от Гафирофа, прошли среди моря в пустыню и шли 3 дня пути пустыни Ефам и расположились станом в Мерре. и отправились из Мерры и пришли в Елим. В Елиме же было двенадцать источников воды и семьдесят финиковых деревьев и расположились там с станом. И отправились из Елима и расположились станом у Чермного моря. И отправились из Чермного моря и расположились станом в пустыне Син. И отправились из пустыни Син И расположились станом в Довке, и отправились из Довки, и расположились станом в Алуше. И отправились из Алуша, и расположились станом в Рифедиме, и не было там воды, чтобы пить народу. И отправились из Рифедима, и расположились станом в пустыне Синайской. И отправились из пустыни Синайской И расположились станом в Киброт-Гатаве. И отправились из Киброт-Гатавы и расположились станом в Ассирофе. И отправились из Ассирофа и расположились станом в Рифме. И отправились из Рифмы и расположились станом в Римнон-Фарэце. И отправились из Римнон-Фарэце и расположились станом в Ливне. и отправились из Ливны и расположились станом в Риссе и отправились из Риссы и расположились станом в Кигелафе и отправились из Кигелафы и расположились станом на горе Шафер и отправились от горы Шафер и расположились станом в Харадии и отправились из Харадии И расположились станом в Маккилофе. И отправились из Маккилофа и расположились станом в Тахафе. И отправились из Тахафа и расположились станом в Тарахе. И отправились из Тараха и расположились станом в Мивке. И отправились из Мивки и расположились станом в Хашмоне. и отправились из Хашмоны и расположились станом в Массерофия и отправились из Массерофа и расположились станом в Бенейя-Кане и отправились из Бенейя-Кана и расположились станом в Хор-Агитгаде и отправились из Хор-Агитгада и расположились станом в Йотвафи и отправились от Йотвафы И расположились станом во Авроне. И отправились из Аврона и расположились станом в Итион-Гавере. И отправились из Итион-Гавера и расположились станом в пустыне Синн. Отправившись из пустыни Синн, расположились станом в пустыне Фаран, она же Кадис. И отправились из Кадыса и расположились станом на горе Ор у пределов земли домской. И взошел Аарон священник на гору Ор по повелению Господнему, и умер там в сороковой год поисшествий сынов Израилевых из земли египетской в пятый месяц в первый день месяца. Аарону было сто двадцать три года. когда умер на горе Ор. Ханаанский царь Арада, который жил к югу земли ханаанской, услышал тогда, что идут сыны израилевы. И отправились они от горы Ор и расположились станом в Салмоне. И отправились из Салмона и расположились станом в Пуноне. И отправились из Пунона и расположились станом в Авофе и отправились из Авофа и расположились станом в Иим Авариме на пределах Маава и отправились из Иима и расположились станом в Дивонгаде и отправились из Дивонгада и расположились станом в Алмон Дивлафаиме и отправились из элмон дивлофаима и расположились станом на горах аваримских пред Нево и отправились от гор аваримских и расположились станом на равнинах мавицких у Иордана против Иерихона они расположились станом у Иордана от бэф и шимофа до аве сетима на равнинах мавицких И сказал Господь Моисею на равнинах Маавитских у Иордана против Иерихона, говоря: Объявисься нам Израилевым и скажи им: Когда перейдете через Иордан в землю Ханаанскую, то прогоните от себя всех жителей земли и истребите все изображения их и всех лет их идолов их истребите и все высоты их разорите и возьмите во владение землю. и поселитесь на ней ибо я вам даю землю эту во владение и разделите землю по жребию на уделы племенам вашим многочисленному дайте удел больше а малочисленному дайте удел меньший где кому выпадет жребий там ему и будет удел по коленам отцов ваших возьмите себе уделы Если же вы не прогоните от себя жителей земли, то оставшиеся из них будут тернам для глаз ваших и иглами для боков ваших, и будут теснить вас на земле, в которой вы будете жить, и тогда, что я вознамерился сделать им, сделаю вам. Глава тридцать четвертая И сказал Господь Моисею, говоря. Дай повеление сынам Израилевым и скажи им: когда войдёте в землю ханаанскую, то вот земля, которая достанется вам в удел, земля ханаанская с её границами. Южная сторона будет у вас от пустыни Син подле Эдома, и пойдёт у вас южная граница от конца солёного моря с востока, и направится граница на юг к возвышенности Акравима и пойдёт через Син и будут выступы её на юг к Кадесу Варни оттуда пойдёт к Гацар-Аддару и пройдёт через Атцмон от Атцмона направится граница к потоку египетскому и будут выступы её к морю а граница западной будет у вас великое море Это будет у вас граница к западу. К северу же будет у вас граница от Великого моря. Проведите её к горе Ор. От горы Ор проведите к Емафу, и будут выступы границы к Цдаду. Оттуда пойдёт граница к Цифрону, и выступы её будут к Гацарынану. Это будет у вас граница северная. Границу восточную проведите себе от Гацар-Инана к Шифаму, а от Шифама пойдёт граница к Рибле с восточной стороны Аина, потом пойдёт граница и коснётся берегов моря Киннереф с восточной стороны. И пойдёт граница к Иордану, и будут выступы её к солёному морю. Это будет земля ваша по границам её со всех сторон. И дал повеление Моисей сынам Израилевым и сказал: Вот земля, которую вы разделите на уделы по жребию, которую повелел Господь дать девяти коленам и половине колена Манассеина. Ибо колено сынов Рувимовых по семействам их и колено сынов Гадовых по семействам их и половина колена Манассиина получили удел свой два колена и половина колена получили удел свой за Иорданом против Иерихона к востоку И сказал Господь Моисею говоря вот имена мужей которые будут делить вам землю Елиазар священник Иисус, сын Навина. И по одному князю от колена возьмите для раздела земли. И вот имена этих мужей: для колена Иудина Халев, сын Иефонии; для колена сынов Семеона Самуил, сын Амиуда; для колена Вениаминова Элидат, сын Кислона; для колена сынов Дановых Князь Буккий, сын Иоглии. Для сынов Иосифовых, для колена сынов Монасии, князь Ханил, сын Ифода. Для колена сынов Ефремовых, князь Кимуил, сын Шифтана. Для колена сынов Завулоновых, князь Елицафан, сын Фарнака. Для колена сынов Иссахаровых, князь Фалтил, сын Аззана. Для колена сынов Ассировых князь Ахиуд, сын Шеломия. Для колена сынов Нефилимовых князь Педаил, сын Амиуда. Вот те, которым повелел Господь разделить уделы сынам Израилевым в земле ханаанской. Глава тридцать пятая. И сказал Господь Моисею на равнинах Моавитских у Ярдана против Иерихона, говоря: повелись нам Израилявым, чтобы они из уделов владения своего дали Левитам города для жительства и поля при городах со всех сторон дай Телевитам. Города будут им для жительства, а поля будут для скота их. и для имения их, и для всех житейских потребностей их. Поля при городах, которые вы должны дать левитам, от стены города должны простираться на две тысячи локтей во все стороны. И отмерьте за городом к восточной стороне две тысячи локтей, и к южной стороне две тысячи локтей, и к западу две тысячи локтей. и к северной стороне две тысячи локтей, а посередине город. Таковы будут у них поля при городах. Из городов, которые вы дадите левитам, будут шесть городов для убежища, в которые вы позволите убегать убийцы. И сверх их дайте сорок два города. Всех городов, которые вы должны дать левитам. Будет сорок восемь городов с полями при них. И когда будете давать города из владения сынов израилевых, тогда из большего дайте больнее, из меньшего меньнее. Каждое колено, смотря по уделу, какой получит, должно дать из городов своих левитам. И сказал Господь Моисею, говоря: Объяви сынам Израилевым и скажи им: Когда вы перейдёте через Иордан в землю ханаанскую, выберите себе города, которые были бы у вас городами для убежища, куда мог бы убежать убийца, убивший человека неумышленно. И будут у вас города эти убежищем от мстителя за кровь, чтобы не был умерщвлён убивший. Прежде, нежели он предстанет перед обществом на суд. Городов же, которые должны выдать, городов для убежища, должно быть у вас шесть. Три города дайте по эту сторону и Ардана, и три города дайте в земле ханаанской. Городами убежища должны быть они. Для сынов Израилевых и для пришельцев и для поселенцев перед вами будут эти 6 городов убежищем, чтобы убегать туда всякому убившему человека неумышленно. Если кто ударит кого железным орудием, так что тот умрёт, то он убийца. Убийцу должно предать смерти. Если кто ударит кого из руки камнем, от которого можно умереть, Так что тот умрёт, то он убийца. Убийцу должно предать смерти. Или если деревянным орудием, от которого можно умереть, ударит из руки так, что тот умрёт, то он убийца. Убийцу должно предать смерти. Мститель за кровь сам может умертвить убийцу. Лишь только встретит его, сам может умертвить его. Если кто толкнет кого по ненависти или с умыслом бросит на него что-нибудь так, что тот умрет, или по вражде ударит его рукойю так, что тот умрет, то ударившего должно предать смерти, он убийца. Мститель за кровь может умертвить убийцу лишь только встретит его. Если же он толкнёт его нечаянно, без вражды или бросит на него что-нибудь без умысла, или какой-нибудь камень, от которого можно умереть, не видя, уронит на него так, что тот умрёт, но он не был врагом его и не желал ему зла, то общество должно рассудить между убийцей и мстителем за кровь по этим постановлениям. И должно общество спасти убийцу от руки мстителя за кровь. И должно возвратить его общество в город убежища его, куда он убежал, чтобы он жил там до смерти великого священника, который помазан священным елеем. Если же убийца выйдет за предел города убежища, в который он убежал, и найдёт его мститель за кровь вне пределов города убежища его, и убьёт убийцу этого мститель за кровь, то не будет на нём вины кровопролития. Ибо тот должен был жить в городе убежище своём до смерти великого священника а по смерти великого священника должен был возвратиться убийца в землю владения своего да будет это у вас постановлением законным в роды ваши и во всех жилищах ваших если кто убьёт человека то убийцу должно убить по словам свидетелей Но одного свидетеля недостаточно, чтобы осудить на смерть. И не берите выкупа за душу убийцы, который повинен смерти, но его должно предать смерти. И не берите выкупа за убежавшего в город убежище, чтобы ему позволить жить в земле своей прежде смерти великого священника. Не оскверняйте земли, на которой вы будете жить, Ибо кровь оскверняет землю, и земля не иначе очищается от пролитой на ней крови, как кровью пролившего ее. Не должна осквернять землю, на которой вы живете, среди которой обитаю я, ибо я, Господь, обитаю среди сынов Израилевых. Глава тридцать шестая. пришли главы семейств от племени сынов голодавых, сынов Ахира, сынов Анасии, из племён сынов Иосифовых. И говорили перед Моисеем и перед Елиазаром священником, и перед князьями, главами поколений сынов Израилевых, и сказали: Господь повелел Господину нашему дать землю в удел сынам Израилевым по жребию. и господину нашему повелено от господа дать удел слпада брата нашего дочерям его если же они будут жёнами сынов которого-нибудь другого колена сынов израилевых то удел их отнимется от удела отцов наших и прибавится к уделу того колена в котором они будут жёнами и отнимется от доставшегося по жребию удела нашего И даже когда будет у сынов Израилевых юбилей, тогда удел их поибавится к уделу того колена, в котором они будут жёнами, и от удела колена отцов наших отнимется удел их. И дал Моисей повеление сынам Израилевым по слову Господнему и сказал: Правду говорит колено сынов Иосифовых. Вот что заповедует Господь о дочерях солфаада. Они могут быть жёнами тех, кто понравится глазам их, только должны быть жёнами в племени колена отца своего, чтобы удел сынов Израилевых не переходил из колена в колено. Ибо каждый из сынов Израилевых должен быть привязан к уделу колена отцов своих и всякая дочь наследующая удел в коленах сынов израилевых должна быть женой кого-нибудь из племени колена отца своего чтобы сыны израилевы наследовали каждый удел отцов своих и чтобы не переходил удел из колена в другое колено ибо каждая из колен сынов израилевых должно быть привязана к своему уделу как повелел Господь Моисею так и сделали дочери Солпада и вышли дочери Солпада Махла Фирца Хогла Милка и Нуа замуж за сыновей дядей своих в племени сыновей Манассия и их сына Иосифа они были жёнами и остался удел их в колене племени отца их это из заповеди и постановления которое дал Господь сынам Израилевым через Моисея на равнинах Маавитских у Иордана против Иерихона Конец книги.